На нём была надета диадема из перьев попугая. Предложив Мартине свою правую руку, он повёл гостей в свой дом, самый лучший из всех построек в деревне. Жерар и Колетта шли вместе. Как только они вошли под королевскую кровлю, они разом вскрикнули от изумления. Против них В глубине комнаты висел прилестный тандем, двухместный велосипед, на который залюбовался бы любитель этого спорта. Заметив их удивление, Иата пояснил: "Это мой маниту". "Как? Но ведь это главный маниту белых!" возразил Жерар, сообразивший, что он может воспользоваться невежеством дикарей. которые, конечно, не имеют понятия об употреблении велосипеда. Несчастный, как ты осмеливаешься оставлять его у себя? Разве это опасно? Он кусается, закричал Иаты, пятись назад. Для негров это самая страшная вещь, сказал Жерар почти шёпотом. Хорошо ещё, что он заснул в то время, когда ты его внёс сюда. «Но откуда у тебя такой страшный маниту?» И Ата смутился. Из его неясных объяснений можно было понять, что он достал его издалека от каких-то маконасов, живущих по ту сторону большой реки. «Какой реки?» «А той, в которую впадает наша речка». «Вот как!» «Это нам совсем на руку!» подумал про себя Жерар. Маканасы живут на Замбези. Эта речка течёт к югу. Надо непременно завладеть этим велосипедом. Счастье твоё, что маниту заснул, заговорил громко Жерар. Но теперь, когда около тебя собрались белые, он непременно проснётся, и я тогда не хотел бы быть на твоём месте. Иата испуганный такими страшными предсказаниями, попросил Жирара посоветовать ему, что с ним делать. Жирар ответил не сразу. Он сначала подошёл к тандему, приложил к нему ухо и затем объявил, что если его перенесут в жилище белых и ни одна рука негра не дотронется до него, то он готов помиловать и не делать зла. Иата С радостью согласился на это. А пока, усевшись на почтительном расстоянии от опасного фетиша, он начал уплетать кусок кровавого мяса ворочая глазами, от чего Лина вся задрожала, так как подумала, что ей это людоед. Затем он прильнул своими толстыми губами к тыквенной бутылке с венге. Напившись, негр передал бутылку мартини, а равная и своей объедке от мяса, которые та оттолкнула с омерзением. И Ата был очень тронут таким достоинством своей невесты и решил, что она не любит объедков, а потому бросил свою кость Нибу, которую тот с жадностью подхватил. После такой закуски Негр набил табаком трубку и объявил Жирару, что желает узнать условия покупки Мартины. Жирар ответил ему придуманной сказкой. Луна дала обед, маниту запретил ей венчаться ранее 84 дней, иначе на её мужа и на всё племя, в которое она вступит, обрушатся следующие беды: болезни, засуха, И саранча. Как выкуп Жерар потребовал, во-первых, большого маниту, висевшего у него в доме, затем хорошую пищу и свободное хождение по деревне для всех белых. Без этого он не получит Мартины. Пьятта попробовал возражать, но Жерар так упорно стоял на своём, что тот наконец на все согласился, только возмолился, чтобы ему позволили справить свадьбу теперь же. Жерар не стал отказывать, боясь рассердить Иату. Церемония была назначена на следующий день. А пока Легуен принялся отвязывать тандем, и затем все белые торжественно понесли его к себе. Выйдя через некоторое время из своего дома, Джерар, Жерар сказал, что в награду за то, что маниту у белых, последний пошлет им обильный дождь. Легуен по своему ревматизму всегда чувствовал перемену погоды. В то время была сильная засуха во всем краю, а потому это известие всех обрадовало, хотя ему не совсем поверили. Но не прошло двух часов, как появились тучи, и на деревню хлынул Легуен. проливной дождь. Авторитет Маниту сразу поднялся. Теперь иаты уже не посмеет торопить со свадьбой. Его подданные сами воспротивились бы этому. После дождя пленники прогулялись, потом пришли к себе и начали советоваться. Невозможно было противиться свадебной церемонии. и Ата, по крайней мере, спокойно будет ждать обещанного срока. Все были с этим согласны, кроме Легуена, становившегося все пасмурнее. Удивленный его молчанием, Жерар обернулся к нему. «Что же вы молчите, Легуен?» — воскликнул он. «Что вы имеете против этой дурацкой церемонии?» Ведь она нас ничем не связывает и нисколько не помешает нам убежать отсюда, как только представится удобный случай. Мартина ничего не видит дурного в том, чтобы посмеяться над этим негром. Конечно, подтвердила красавица. Легуен всё молчал. Я понимаю, что вам противно ломать эту комедию, мой добрый Легуен, сказала Калетта своим мягким голосом. Но в сущности для Мартина это единственное средство, чтобы избежать настоящего замужества, что было бы, вы сами знаете, гораздо невыносиме. Что бы его разорвало, раздразил Селегуен, чтобы ему не было ни дна, ни покрышки. Потом бросив свою шляпу на землю, он скрестил руки на груди. Чёрт побери. Мириться с таким свинством. Э, тем хуже, я больше не могу молчать. Я не хочу, чтобы мамзель Мартина венчалась с этим поганым негром по очень простой причине. Я желаю, чтобы она венчалась со мной. Вот. Ясно вам теперь или нет?